Глава 24 четвертая Над Москвой прошла гроза силы невиданной, По небу метались огненные молнии. Одна из них поднялась высоко-высоко над Москвой, Распалась надвое и полетела острыми стрелами К золотым куполам церквей, медным колоколам и звонницам. Одна молния упала в белом городе, Московские люди в страхе крестились и суеверно приговаривали. «Быть на Руси беде! Не чума ли бредет к нам из Индии? Ой, люди добрые, что будет?» Хлынул дождь. Отродясь такого не видывали москвичи. По улицам бежали реки. Черным черно стало на улицах. Небо с землей соединилось в мраке. «Конец всему!» говорили осужденные казаки. Видно не быть нам в Белоозере, помрем в Москве. А царь у себя в хоромах, крестясь, тоже суеверно думал. Не в наказание ли мне все то Бог послал? Дождь, не переставая, лил и лил. Рассказывали в ту пору, будто боярин Борис Салтыков сел на коня и поехал со двора. Едва, не утонув, явился к царю и сказал, Великий государь, вели, не мешкая, согнать с Москвы донских казаков на белое озеро. Вся пагуба от них идет. Они прогневили царя и Бога. Государь задумался. Куда ж пошлю? сказал он. Аль на погибель? В своем ли ты уме, боярин? Боярин просил царя. Царь, государь. Повели их согнать. И коль ты будешь прав, Бог смилосердствуется над нами. А не будешь прав, Гнев Господа не переменится на милость. За окном шумела буря. Царь думал, уставясь не в проглядную тьму. Салтыков упал к ногам царя. Вели согнать. Погибель пришла. Вели, молил он царя. Своим непослушанием Они прогневили тебя, нас прогневили. Слушай меня, Бог тебя простит. Гроза еще сильнее ударила над Кремлем. — Быть посему, — сказал царь, — велю. Тяжелые бревна и балки, срываясь с недостроенных построек, шумом валились в жидкую грязь, падали на соседние крыши теремов. Деревянные заборы, стены сараев, сундуки, скот поплыли по площадям. Забравшись на крыши сараев и поджав хвосты, выли собаки. На Москве ударили в колокола. В крестовой палате, стоя на коленях и припав лбом к иконе, усердно молилась царская матушка. Пристав Сава Языков И с ним десять верховых стрельцов спешили к Белому городу. Языков бронился, стрельцы перекликались друг с другом. Коней завязали стрельцы, себя переморили, а дождь все хлещет. Едва добрались к Белому городу. Языков закричал, не слезая с коня. — Эй, вы, который там, атаман, старой, левка Карпов, афонька Борода! Тимошка Яковлев и Ивашка Михайлов, выйдите на крыльцо!» И постучал кнутовищем плетив в окошко. За стрельцами подъехали две колымаги, запряженные добрыми конями. Угрюмые возницы в шапках с острыми верхами, в лаптях промокших, держа вожжи, стояли на колымагах. "Выйдите, говорю!» — досадуя на все кричал Саба. государем велено!» Четыре названных казака вышли из терема. Пятый был атаман-старой. За атаманом вышли остальные пять казаков. — А вам не надобно, — обратился к тем пристав, — вы, которые по указу, идите к подводам, ехать будем. — Да мы не желаем сидеть здесь, — отозвались нессылаемые казаки. — Ссылайте нас всех до единого нам без атамана ехать на дон не можно а нет и атамана нашего на дон пускайте на дон отправки ждите особо сказал сава ты всех ссылай пес царский не станем ждать а я велю вам назад идти в терем по что буркалы вытаращили не подходите атаман второй стоял в кругу казаков Глаза его были чистые и ясные. Прощайте, други мои, верные, сказал он, сняв шапку, и стал целовать всех казаков подряд. Судьбина наша такая. Не поминайте, казаки, добрые, лихо по мне. Не подходите. Закричал Сава Языков и выхватил у стрельца бердыш из рук. Велю вам отстать. Передайте, други мои, Поклон мой низкий родному Дону. Не слушая Савы, наказывал атаман: — «кланитесь синему морю и всему войску Донскому". А Сава орал: "Не ружьте вы воли государевой! Толкайте несыльных в терем!" Горцуя на коне указывал он стрельцам. А казаки, словно глухие, стояли возле крыльца и горячо прощались с ссылаемыми. Поклонитесь еще на могилах в Черкасске костям казачим. Да знайте одно, дон никогда не потечет вспять. Он будет течь по-прежнему мимо Азова города и в осеннее море. И кланяйтесь еще, казаки добрые, моей Фатимушке. Не забежайте ее, сиротину. Отошел атаман в сторону, стал ближе к подводе, шапку не торопясь надел, но прежде вынул из верха шапки заготовленное им письмо. — Доставьте письмо на дон, — сказал он, передавая его ближайшему казаку, и легко прыгнул в колымагу. Тот пристав языков сошел с коня. — Казня от меня! Что делаете, воры? и пытался отнять у казака письмо атамана, но не тут-то было. Письма Сави казак не дал, пригрозил кулаком. Ты пристав, скажи царю, что видать ничего не видал и слыхать ничего не слыхал, иначе прибью доразу. Перепуганный Сава отступил. Лезайте в Колымаги. Казаки взобрались на подводы. «Трогай!» — приказал атаман возницы, езжай из московской трясины. С Богом напутствовали оставшиеся опечаленные казаки. Языков вскочил в седло. Возница и стрельцы, и сыльные казаки на двух подводах, окинув тревожными глазами серое небо, тронулись в путь. В это же время третий возница, веслоухий парень в залатанных сермяжных штанах и холщовой рубахе, посланный за казачьими пожитками, выносил из дома Ульяны казачьи седла, другую казачью рухлядишку. Повстинки, старые зипуны, ружья и укладывал их на свою крепко потрепанную колымагу. «Куда повез?» — Казачье седло, — спросила, выбежав Ульяна. — Я тебя знаю, тебя Семкой зовут. — Невелено говорить, — ответил возница. — Кнутами забьют меня до смерти. Рад бы. — Да ты пиво пьешь? — возница засмеялся. — Пиво? Ежели оно хмелем в голову бьет, не пью. Они вместе вернулись в сене. — А мед янтарный ты пивал с царских столов? Спросила Ульяна. Мед? Нет, не пивал. А хочешь? Хитро подмигнув, спросила она. Ну, ежели не врешь, налей. Едино помирать. Погибель, сказывают, пришла от тех казаков. Ульяна налила белолобому кудрявому вознице две кружки злого хмельного пива и кружку янтарного меду. Пей, мой кудрявенький. Просила Ульяна и положила в миску стоявшую на столе кусок гуся. Детина пил и быстро хмелел. — Ой, Улька, бьет крепко в голову. Мне ныне и не добраться до посольского приказа. — А к спеху ли в приказ? — смеялась Ульяна. — Коли не к спеху, то пил бы еще уж больно сладко. — Но и девка ты... Глазами тебя не обхватишь, кровь горит. Вот казаков-разбойников отправим на белое озеро, и я к тебе приду. Налей-ка вот чарочку одну, боярочку, ты что ж стоишь, закручинившись, аль жалко их тебе. — На белое озеро? — прошептала она невдруг и села без сил возле семки. Колокола в Москве гудели тревожно. И дождь за окнами не переставая лил и лил. На Белое озеро сослали казаков, переспросила Ульяна. На Белое озеро, ответил Семка. Стрельцы до да пристав доставят их. А там в тюрьму. А пристав кто? Да кто же нас всех более приставляется к злодеям важным? Известно. Сава Языков. Давно ли сослали казаков? Да только что свезли из белого Белогорода. Атаман у них, что князь какой, Сидит, молчит разбойник. Да четыре казака сосланы с ним, На двух подводах вывезли. Но токма им не уехать ныне на Белое озеро. Дороги все водой залило. — Семушка, спаситель мой, — сказала Ульяна И взяла парня за руку. — Вези меня, родной. За ними, следом. Ульяна вскочила и мигом накинула на себя беличью шубку. Вези, я все отдам тебе. Вези на белое озеро. На белое озеро? испуганно спросил возница. Да мне, девка, своя головушка дороже. Их всех везут на белое озеро, да строго — Семушка, взмолилась Улька, вези. Возьми, что хочешь. а ты ошалела, баба. Не повезу. Стрельцы прибьют. Да я век тебя не забуду, кудрявенький ты мой, будь ласков. Куда ж такую пору ехать? Кто станет ныне ехать? Налей-ка лучше еще меду. Ульяна налила возницы меду и повалилась ему в ноги. Слезно молила, а он знай свое. Да пожалей ты, баба, холопа боярского. Стрельцы прибьют. В грязи я утоплю коней. Да что мой боярин Салтыков на это скажет? Кони-то его, боярские. Головушку мою загубить задумала баба. О, Господи! Что ж делать будем? А дождь все лил и лил. Семушка после двух новых чарок крепкого пива все-таки сдался. — Эх, мать моя, молись за меня в Нижнем Новгороде! Хлопнув ладонью по Анучи сказал, ⁇ Прощай ты, голова моя, садись внизу, ой, очумелая! ⁇ Они вышли. Ульяна села на вазу, поверх казачьих сёдел, платок поправила, ноги полой шубки прикрыла. Семка, вскочив под воду и оглянувшись воровато, что из силы стегнул кнутом коней, и по глубоким лужам направился к фроловским воротам. Грязь стала непролазная. Дождь хлистал по скуластому лицу возницы, а он мотал головой да свирепо бил кнутом по коням. Ульяна вытирала лицо платком и перебирала пальцами мокрые волосы. Дождь стал понемногу стихать. Теплый ветер. Изменив направление, погнал серые тучи в замоскворечье. Колеса колымаги крутились в воде, их почти не было видно. Фроловские ворота Семку проехал молча. Ни единой души не было видно. Дождь перестал лить, и колокола затихли, стало светлее. — Эй, идолы! — закричал стрелец с башни. — Куда прете? Повременить бы! Семка взял в сторону, и его добрые кони вынесли Колымагу на Белоозерскую дорогу. Там, на дороге, он догнал сыльных казаков и сопровождавших их стрельцов. Их Колымаги застряли в грязи. Сава Языков сидел на коне с подоткнутыми полами красного кафтана, забрызганной грязью. Атаман сидел в голубом расстегнутом кафтане, не поворачивая головы рядом с Левкой Карповым. Он слушал, как булькает внизу быстро спадающая дождевая вода и как пристав языков бронится, но не слышал он и не видел того, что делалось сзади. А там стрельцы и возницы, ругаясь, чинили сбрую. — Верни назад! — закричал Сава, завидев Семкину под воду. — Верни, собачий сын, стрелять начнем! Но Семка не свернул, а ехал прямо к приставу. Вдруг они увидели, откуда ни возьмись, окруженные доброй сотней стрельцов тащилась царская позолоченная карета. Стрельцы стояли на запятках. Ну, баба! вскрикнул Семка, оглянувшись, ты как знаешь, а я помоги, бог ноги унести сверну с дороги. Ой, лихо! Сам царь едет, втравила баба. Ульяна слезла с колымаги и остановилась на дороге. Семка же, что из силы, погнал коней в сторону. Царская карета поравнялась с ульяной. Куда бредешь? Спросил у бабы стрелецкий голова, сидевший на вороном коне. На белое озеро, ответила Ульяна. Голова испытующе поглядел на нее, махнул плетью и проехал мимо. Ульяна в глубокой грязи побрела вслед за ним. Царская карета, поравнявшись с двумя подводами, где еще злее полосовал плетью стрельцов и коней пристав сава Языков, остановилась. Дверца отворилась. Опальные казаки... Увидели в глубине морщинистое лицо царской матушки. Марфа Ивановна велела старому сойти с подводы и подойти к ней. Атаман слез и подошел спокойно. Увидя Ульяну, он отшатнулся от неожиданности, но добрым взглядом обласкал ее. Он заглянул в карету. Марфа Ивановна осенив старого дрожащей рукой, привстала и поцеловала в крутой и хмурый лоб. Ее губы дрожали и не произнесли ни единого слова. Она молча достала складень в золотой оправе, образ Николая Чудотворца, и передала его атаману. — Царица-матушка! — обратился к ней атаман-старой. второй Ты бы не печаловалась за нас! Приложился к образу, а потом спрятал его в карман кафтана. Служили мы, матушка, царю Михаиле, всей верой и правдой. Да только он не дело делает. На Белозере сидели многие, и мы там посидим. Но знай, матушка, а зова нам нельзя не брать. С дрожащих синих марфиных губ не сошло ни единого слова. Ульяна молча наблюдала, потом, смахнув платком выступившие слезы, обратилась к Марфе. — Великая государыня, матушка, повели твоим стрельцам возвернуть атамана на дон. Повели не посылать его во строк на Бело озеро. Марфа Ивановна молчала. — Богом молю тебя, матушка Марфа Ивановна. — А если уж... Нельзя того. Повели тогда мне идти за ним на Белое озеро. Марфа молчала. Левка Карпов спрыгнул с подводы и подошел к карете царской. — Матушка, — сказал он, — а скажи-ка мне, казаку Донскому, какую невесту первую взял за себя Иван Васильевич? Я позабыл уже? Помру в ссылке и не узнаю. Ах, «Песенник ты мой донской!» — прервала молчание Марфа, будто не поняв лукавства левки. Царь Грозный взял за себя Анастасию Романовну Захарьину, дочь Юрьеву, из рода боярина Семена Гордова, Андрея Кобылы. Ну, знать матушка, и тесть его был казачьего рода племени. — сказал Левка и горько усмехнулся. — Великая матушка, повелишь ты мне с ними пойти на белое озеро, — снова взмолилась Ульяна. — Ну, повели. Дверцы кареты захлопнулись, и карета в сопровождении стрельцов покатила, завязая в грязи к Москве. Пристав Сава Языков, исправив вскоре сбрую, Приказал старому сесть под воду. Тот молча сел. Стрельцам же Савва велел отогнать прочь с по понапрасну прибившуюся бабу. Те начали было полосовать ее кнутами, но атаман, встав на подводе, крикнул. — Не трогайте бабу! Убью! — Убьем! — подхватили казаки. Тогда пристав Языков приказал заковать ноги и руки атаманов железа, и казаков всех заковали. Подводы тронулись, Ульяна не отставала. В белой забрызганной грязью шубки, в распахнутом белом платке, поплелась она за подводами. Так шла Ульяна до тех пор, пока не упала посреди дороги никому не нужная чужая. Темная ночь прикрыла ее.